18 октября 2183 года. Покушение, яды, магические кольца. Что бы ни происходило, кухня должна работать. Она и работала. Фред разрабатывал новое меню, которое предполагалось уводить с Самайна, и на внешние раздражители реагировал довольно слабо. Остальные повара и поварята трудились за двоих. Список заказов на столике уходил на три недели вперед, и Нортберт радостно ухмылялся, проверяя бухгалтерские ведомости. С защитными мерами мы более не пренебрегали. Снова поменяли замки, магические и прочие коды, поставили охранную сигнализацию на все кладовые на кабинет Нортберта и мою комнату, повесили дополнительные камеры. Оставалось ждать результатов расследования или новых действий наших злоумышленников. Дождь, снег, дождь, снег, дождь, работа, дом, работа, дом, работа. Нет, определенно гораздо интереснее вот так. Имбирь, шафран, перец, кориандр, базилик, кунжут, пожитник. В один из самых мокрых и холодных октябрьских вечеров в ресторан на мое имя доставили конверт. Пухлый, из особо роскошной бумаги стеснением. Судя по тому, что вытеснен был королевский герб, письмо прислали из канцелярии его величества. Внутри было приглашение на бал маскарад в честь Самайна, который состоится в ночь на 1 ноября во дворце. Маскарадный костюм и полумаска немагического характера обязательны. Признаюсь, приглашение меня здорово напрягло. Последний раз я была на балу за две недели до той самой белой лихорадки. На настоящем балу, я имею в виду. Разумеется, дружеские посиделки в небольшой компании в расчетах не принимаются. То есть с тех пор прошло уже больше четырех лет. Конечно, у меня нет никакого подходящего маскарадного костюма. Нужно делать прическу, брать из ячейки в банке драгоценности, покупать духи и туфли. Но ведь и отказаться от приглашения из дворца совершенно невозможно. особенно с учетом появившейся популярности нашего оленевого рога среди дворцовых обитателей. Подруга заглянула ко мне за кардамоном, меня осенила гениальная идея. «Майя, как ты вовремя, вручая! Мне срочно нужен совет! Что сейчас носит в высшем свете?» Если бы не бескрайняя любовь Майи к приготовлению десертов, и не то, что она была сама себе хозяйкой, ей бы больше пристало жить маркизы или графини в загородном поместье, следить за воспитанием двоих-троих прелестных деток, да изредка посещать светские мероприятия. Для этого у нее было все – красота, обаяние, отличное воспитание, образование, а главное – то, что предками ее были сплошь представители самых старинных аристократических городов Бритвальда. Родители ее, потомственные дипломаты, в данный момент представляли интересы нашего королевства при дворе Ингвара IV, короля Дании и Норсхольма. И н а дочь могли влиять лишь посредством писем. Поэтому Майя как захотела, так и поступила. Закончила высшие курсы в признанной столице гастрономии и лютеции, пришла на работу в Олени Рог и с удовольствием занималась десертами. Моя подруга минутку подумала и решительно сказала. Вот что. Давай-ка мы с тобой прямо сейчас и рванем к портнихе. До открытия ресторана еще 4 часа. н о р п е р т я уверена, переживет наше отсутствие. Тем более по столь важному поводу. В зеркале я была видна в полный рост. Две девушки, помощницы знаменитой госпожи Лаури Меэль, суетились вокруг меня, снимая мерки. Ничего особенного в зеркале не отражалось. Средний рост, фигура неплохая, но невыдающаяся. Серые глаза, прямые светло-русые волосы, прямой нос. Волосы я з а п л е т а я вкусу, ношу коричнево-зеленую гамму. Вот мама у меня удивительная красавица. И даже рождение четверых детей не испортило ее фигуру и нежный цвет лица. А я вроде бы и похожа на нее. А вот как говорила одна монахиня в школе, Без щелчка. Но, с другой стороны, на маскараде я могу хоть гномкой нарядиться, хоть адской гончей, хоть дубом раскидистым. Это же нигде не оговорено. Так что, собственно говоря, вопрос идеальности фигуры в этот раз меня волновать не должен. Ладно, что тут лукавить? Не должен, но волнует. Все равно хочется выглядеть так, чтобы вслед смотрели все. Женщины с завистью, мужчины с восторгом. Госпожа Лаури м е й впорхнула в комнату, как весенний ветерок. Строенная в летящем зеленом платье, золотые луканы рассыпаны по плечам. Я даже позавидовала на мгновение. Ну что, девочки, закончили с мерками? Отлично, бегом хранилище за альбомами тканей. Принесите мне м -м, пятый, шестой, пожалуй, девятнадцатый. «Девятнадцатый?» – спросила с интересом та, что повыше. «Но госпожи фон Бэк р у с ы волосы разве и пойдут золотистые тона?» «Конечно! Главное правильно подобрать оттенок!» – рассыпался серебряный смех. «Идите ищите! А мы пока поговорим!» «Итак, Лиза, вы ведь позволите называть вас по имени?» «Ну вот, а вы меня зовите Лаурой!» «Итак...» Что бы вы хотели надеть для бала м а с к а р а д а После полутора часов обсуждений, примерок и рассматривания картинок, я чувствовала себя как выжатый лимон. Майя у к р а т к а зевала, и только Лаура была по-прежнему свежа, как весенняя т р а в к а А может, не мудрствовать лукаво? Надену охотничий мужской костюм побогаче, маску, и отлично! что? Как же тогда танцевать? Спросила Майя. Ну, я не буду танцевать, пожалуй, я плечами. Я же иду не за тем, чтобы искать женихов, а исключительно, чтобы приглашение не пропало, выразить уважение королевскому дому, двору и все такое. Вообще, идея неплохая, мне нравится. Охотничий костюм отлично подчеркивает ноги. Какой-нибудь из богов? Вот можно, например, нарядиться керну носом, задумчиво сказала Лаура. Не-не-не, я замахала руками. Я точно не готова весь вечер таскать развесистые рога. Даже если их сделать из картона, и голова не будет перевешивать. Я же за все двери буду ими цепляться. Кроме того, на прошлом летнем маскараде, который проводили в Королевском саду, кернуносом оделся вальдрун, добавила Майя. Так что теперь половина мужчин на полу Будет носить рога. О, кто такой Вальдрун? Знала даже я. Графа Вальдруна встречали как самого желанного гостя на любой вечеринке. Его присутствие гарантировало гостям, что скучно не будет. Он не был записным сплетником, но всегда знал все, что происходит в верхнем городе Ленденмика. Не был он излоязычен, но его очень старались не задевать, потому что двумя-тремя фразами он умел обозначить место собеседника в светском обществе, с в о ю к этому собеседнику отношение даже причины всего вышеперечисленного. На недавнем летнем маскараде, как уже сказала Майя, он был одет кернуносом, древним рогатым богом охоты. В самом деле, следовало ожидать, что ни один светский щеголь станет ему подражать в этот раз. «Ну хорошо». Вздохнула Лаура. Тогда будем отталкиваться от цвета. Мы выяснили, что Лизе идет оливковый, охра и светлый, я б л о ч н о зеленый. Светло-зеленый, решительно сказала я. В коричневом и оливковом я хожу каждый день. Светло-зеленый – самый простой крой, никаких л ю ш е ч е к Узкая юбка с разрезом слева. А если вот так? Карандаш Лауру порхал по листку бумаги, вырисовывая узкий силуэт, расширенный от локтя к низу рукава, боковой разрез на юбке, отделанный скромной вышивкой. И, может быть, к этому хризолиты или изумруды? Простой прическа, вот как, например, к о с ы к о р о н ы и получится у нас некая дриада. А что, мне нравится, сказала Майя, любуюсь рисунком. Лиза, не молчи! Я не молчала. Мне тоже нравилось, о чем я и не замедлила сообщить прекрасной л а у р и я добавлю вышивку в тему», — кивнула она. «И подумаю, какой аксессуар подойдет, чтобы получился и вправду маскарадный костюм. Возможно, цветы в волосах?» Она посмотрела на рисунок, на меня карандаш з а л е т е л и помедлив коснулся листа еще пару раз. «Ну, слава богам, решили. Пойдем, Лиза, то Норберт нас зажарит в горчичном соусе. Лаура, в любой вечер в оленем роге для вас найдется столик». и м а й решительно потянула меня к выходу. В ресторане нас уже ждал непочатый край работы, и заказанное платье я выкинула из головы, поставив свой коммуникатор-напоминалку на день, назначенный для примерки. 26 октября. Чуть меньше, чем за неделю до б а л К концу работы появился д Очень довольный и невероятно загадочный. Пока я убирала свой рабочий стол, закрывала шкафы и проверяла герметичность стеклянных банок, он успел съесть две порции фаршированных гусиных шеек с грибами и теперь благодушевствовал, попивая красное вино. «Привет! Какие новости?» – поинтересовалась я, подсев к нему. Патрик, официант, не спрашивая, принес мне запотевший бокал розового из Провенса. а н о не по основному нашему делу». Про отравление пока ничего нового сказать не могу. Просто мэтр Корстон разобрался с найденным тобой кольцом. Очень интересная оказалась штучка. Ты, к счастью, вроде бы никак не связанная ни с тобой, ни с Норбертом, ни с рестораном. Расскажешь подробности? Мэтр Корстон сам все расскажет. м н е через три появится. Он сейчас в Орк Ремаре. Усмехнулся, д да. б л к и е боги! А там-то он что делает?» Там, представь себе, проходит конференция по рунической магии. И мэтр Корстон ведет на этой конференции целую с е к ц и ю Я чуть не подавилась розовым вином. До чего же дошло всеобщее благолепие, если магические конференции проводятся в столице о р а ч и и степи? Э, интересно, что я еще пропустила из-за года своего, так сказать, затворничества? «А кто к нам в ресторан наведывался, что-то прояснилось?» Пока ничего не ясно. Дэн резко помрачнел. Магические следы затерты, даже в к л а д о в о й не удалось их определить. Если уж мэтр Корстон не смог ничего найти, сама понимаешь, маскировал специалист маг хорошего уровня. Или не маг. Но зато пользующийся очень мощным амулетом. Про дом м и с т р и с Робертс и говорить нечего, там следов никаких не сохранилось. Родственники всё затоптали. В тех продуктах, что мы отсюда забрали, нашли страфантин в таком количестве, что у слона бы случился сердечный приступ. И плюс к этому следы его магической привязки. Не поняла. Что означает магическая привязка в применении к а д у Вообще-то это не совсем яд. Это сильное сердечное лекарство. Но ты же понимаешь... Тут уже вопрос в количестве. А магическая привязка означает, что оно подействовало бы только на кого-то определенного. Персонально, понимаешь? Погоди. Но если это общепринятое лекарство, как оно могло выбирать, на кого действовать, а кого не трогать? Нет, не понимаю. Слушай. Дэн сердито отодвинул от себя опустевший бокал. Я вообще-то не маг ни разу. Придет м е т р Корстон, его и расспрашивай. Ладно-ладно, не сердись, пожалуйста. Я погладила его по руке. Но к о м у была привязка, ты мне можешь сказать? Да в том-то и дело, что не могу, ответил он с досадой. Она была поставлена на 8 часов. Пока мы добрались до лаборатории, пока провели анализ, все растворилось.